Доходы бассейни сводились к 40 фунтам в год за консультации в двух строительных конторах, случайным приработкам и, что заслуживало большего внимания, ежегодной ренте в 150 фунтов, предусмотренной в завещании его отца. В сведениях, которые удалось получить об отце, утешительного было мало. Деревенский врач родом из Корнуэлса, Практиковал в Линкольншире, байронические замашки, эксцентричная внешность, весьма видная фигура в своих местах. Бэйнс, контора Бэйнс и Байлдбой, дядя Басини с материнской стороны, форсает по духу, хоть и не по имени. Мало что мог рассказать о своем шурине такого, чтобы заслуживало внимания. — Чудак-человек, — говорил Бэйнс.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 А почему бы нет?» Миссис Молл забеспокоилась. «Не знаю», — сказала она. «Может быть, Ирен не захочется покидать своих друзей. Дядя Джеймс говорит, что у нее мало интереса к жизни. Мы считаем, то есть Тимоти считает, что ей надо побольше выезжать. Ты, наверное, будешь скучать без нее». Джон завела руки за голову. «Мне бы очень хотелось...»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 В следующее воскресенье утром, когда сом сбрился, ему доложили, что мистер Басини дожидается внизу и хочет его видеть. Приотворив дверь в комнату жены, он сказал, — Там пришел Басини. Займи его, пока я бреюсь. Я сейчас приду. Он, должно быть, хочет поговорить о проекте. Рен молча взглянула на него, закончила свой туалет и сошла вниз. Сомс все еще не знал, как она относится к постройке дома, возражений с ее стороны он не слышал, а что касается Басини, то к нему она, кажется, относилась дружелюбно. Из окна Сомсу было видно, что Ирен и Басини разговаривают внизу в маленьком дворике. Он заторопился и в двух местах порезал подбородок, потом, услышав их смех, подумал — но им кажется не скучно вдвоем как он и предполагал басиний зашел за ним чтобы показать планы сомс взял шляпу и они вышли на улицу планы были разложены в комнате архитектора на дубовом столе и сомс бледный внимательный внешне совершенно невозмутимый нагнувшись над ними долгое время не говорил ни слова наконец он сказал недоуменно Странный дом. Двухэтажное здание, обведенное по второму этажу галереей, охватывало двор с четырех сторон. Двор этот был покрыт стеклянной крышей на восьми колоннах. Действительно, на взгляд Форсайта, дом был странный. — Много места пропадает зря, — продолжал Сомс. Бассини заходил по комнате. И выражение его лица не понравилось Сомсу. Проект делался с таким расчетом, сказал архитектор, чтобы хозяину было где повернуться в собственном доме, как и подобает джентльмену. Сомс растопырил большой и указательный пальцы, словно измеряя степень уважения, которую он заслужит выстроив такой дом, и ответил: «Да-да, я понимаю».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 Без нее вам не добиться чувства собственного достоинства. Сомс с бессознательной иронией посмотрел на его галстук, лежавший отнюдь не перпендикулярно. Басини был к тому же не брит, и костюм его не отличался идеальным порядком. Архитектура, по-видимому, поглотила все стремления Басини к правильности линий. Не будет ли это смахивать на казармы? спросил Сомс.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 В действительности план ему очень нравился, и свое удовлетворение он прятал просто инстинктивно. На комплименты Сомс всегда был скуп. Люди, щедрые на похвалу, вызывали у него чувство презрения. Сейчас он очутился в затруднительном положении человека, который должен сказать комплимент, или пойти на риск и потерять хорошую вещь. Баси не способен на все». Чего доброго разорвет планы и откажется от работы. Взрослый ребенок! Однако эта ребячливость, на которую Сомс смотрел с высоты собственного величия, возымела на него странное, почти магическое действие, ведь сам он был совершенно чужд таким настроением. — Что ж, — выдавил он из себя наконец, — во всяком случае, это... «Это оригинально». Сомс питал такое недоверие и даже тайную ненависть к слову «оригинально», что сейчас, как ему показалось, это замечание никак не выдало его истинных чувств. Бассини, по-видимому, остался доволен. Как раз то, что надо подобному субъекту. Успех приободрил Сомса. «Места здесь много», — сказал он. Простор, воздух, свет, — донеслись до него невнятные слова Басини. Литл-мастер строит не для джентльменов, он работает на фабрикантов. Сомс сделал протестующий жест. Его причислили к джентльменам. Теперь уже он ни за какие деньги не согласится, чтобы его поставили на одну доску с фабрикантами. Но врожденная недоверчивость взяла верх. Кому нужна эта болтовня о правильности линий и достоинстве? Как бы не замерзнуть в этом доме? — Ирен не выносит холода, — сказал он. — А ваша жена не выносит холода? Я об этом позабочусь. Ей не придется мерзнуть. Смотрите. Он показал четыре значка на стенах дворика, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Вот здесь я поставлю радиаторы за алюминиевой решеткой. Для решетки можно заказать прекрасный рисунок. Сомс недоверчиво посмотрел на значки. — Все это прекрасно, — сказал он. — Но во что это мне обойдется? Архитектор вынул из кармана листок бумаги. — Дом, конечно, следовало бы построить целиком из камня, но вы вряд ли на это пойдете. и я примирюсь на каменной облицовке. Крыша должна быть из меди, но я ставлю зеленую черепицу. Все вместе, включая металлическую отделку, обойдется вам в восемь тысяч пятьсот фунтов». «Восемь тысяч пятьсот?» — сказал Сомс. «Как же так? Ведь моей предельной цифрой было восемь тысяч». «Дешевле ничего не выйдет», — холодно ответил Басини.